Вы слушали третью часть радиоспектакля «Жизнь и крушение Прохора Громова». Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Инсценировка и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов, Александр Филипенко. В остальных ролях Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Абрикосов, Армен Джигарханян, Нина Теросипян, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Владимир Каш. Анатолий Баранцев, Юрий Медведев, Ина Алабина, Александр Леньков, Вячеслав Невинный, Ирина Бардукова, Виктор Лакирев, Вячеслав Езепов, Григорий Лямпе, Борис Клюев, Рагвольд Суховерка и артисты московских театров.